Весёлые картинки. После театра я окунулся в потрясающий мир художников-юмористов, клан нестекаемых выдумщиков и едких насмешников. Этот клан можно представить в виде облака с электрическим полем юмора, попадая в которое, невольно трясёшься от смеха. Назывался клан журнал Весёлые картинки, а возглавлял его бородач с едкой ухмылкой Виталий Стацинский. который рисовал штампами, имел неважнецкий характер, но был пробивным организатором. Говорят, юмористы в жизни мрачноватые люди. Чепуха, ответственно заявляю, юмористы, которых я знал, были приветливыми и компанейскими людьми. Стараясь не обижать других художников, скажу, находиться в кругу юмористов праздник. Юмористы все разные по характеру. И для одних юмор естественное состояние духа, показатель крепкого здоровья. Такими они родились, со склонностью подмечать всякие нелепости. Разумеется, глядя на эти нелепости, мы догадываемся, как должно быть. Для других юмор стремление скрасить нашу жизнь, показать, что она состоит не только из проблем и борьбы. Для третьих Своего рода защита от незащищённости. Такие художники слишком близко всё принимают к сердцу, и юмор для них прикрытие своей ранимости. По части юмора мы переплюнули многие страны. На все случаи жизни имеем анекдот, говорил юморист Владимир Коневский, большой знаток анекдотов. Может, от того, что у нас только на юморе и можно продержаться. Каждый юморист Имел свою манеру рисования. Жуткие курильщики, Анатолий Елисеев, весельчак, спортсмен и актёр вспомогательного состава, и Михаил Скубелев, фантазёр вроде Мюнхгаузена, черкали размашистые, точно фехтовальщики. Их рисунки, порывистой линии, мерцание контрастных пятен, выглядели небрежными. Главным богатством они считали тему, то есть мысль, которую несёт рисунок. Интеллектуальный, предельно учтивый англичанин Андрей Брей рисовал пластично и мягко. От его зверей трудно было оторвать взгляд. Степной ленинградец Юрий Восницув славился мастером сказочных сюжетов. Смешно сказать, в детстве я воспитывался на его рисунках, а теперь работал с ним бок о бок, и мастер никогда не подчёркивал огромное расстояние между нами. держался естественно и скромно. Олег Теслер, любитель джаза, меломан, и Рубен Варшамов, их смен, перевязанный собачьим шарфом от радикулита, рисовали монументально, в полном смысле этого слова. Хотя у первого юмор был черный, на рисунках вечно что-то взрывалось и рушилось. А второй слыл специалистам по динозаврам, У него аборигены соседствовали с гигантскими чудовищами. Оба художника имели чёткую позицию, что-то решали раз и навсегда. Например, хорошая выставка без всяких мерцаний и завихрений или плохая выставка. Что чудят? Марьяна Рябиндер писала картины обманы. Писала скрупулёзно и до такой фотографичности отделала бы детали. что некоторые зрители пытались смахнуть нарисованных букашек и капли. Её излюбленной темой были добрые и злые карлики, гномы и тролли. Вдобавок, Ребиндер делала прекрасные украшения и просвещала нас по части камней. Жемчуг камень горя и слёз. Янтарь вселяет радость. Бирюза успокоение, душевный комфорт. Интересно рисовал Виктор Чижиков, юморист, похожий на киноактера. На него засматривались все женщины. Чижиков рисовал комиксы. Он сделал отличную серию «Я и Наполеон», где с императором побывал на рыбалке, в бане и все не выходя из границ приличия. Затем он сделал серию «Робких и зловещих котов» и стал известен всей Москве, Беларусь. а вскоре выдал «Олимпийского медведя» и прославился на весь мир. Из всего братства картинок несколько выбивался самоуверенный Виктор Пивоваров. Он был безразличен к миру детей и животных, мог нарисовать цаплю, шагающую коленями вперед. В журнале и в детских издательствах он выступал как формалист и являлся одним из тех, кто шел в авангарде разрушителей реализма. Стацинский, который тоже шествовал в этом авангарде, часто, чтобы показать властям фигу, привлекал в журнал скандальных личностей. Я ничего не понимал в работе формалистов, а сейчас и вовсе считаю, их работы никогда не впишутся в русскую культуру. Еще, будучи студентом, Пивоваров увлекся чешскими иллюстраторами, в частности, Бруновским, и в дальнейшем работал под них. В 40 лет вообще развёлся с женой, женился на чешской искусствоведке и перебрался в Прагу. Он называл себя опередившим время и в конце концов договорился до абсурда. Чёрный квадрат Малевича вызвал русскую революцию, а чёрный квадрат, написанный мною, вызвал революцию пражскую. Оказывается, бывают и такие идиотские упражнения, забавы самонадеянных художников. Онам остаётся только со дрожанием ждать, какая ещё блажь втемяшится им в голову. В детской книге формализм Пивоварова выглядел неким калейдоскопом, где рисунки рассыпались на кубики, каждый из которых был насыщен цветом и имел немало привлекательных деталей, но все вместе они никак не сочетались. И создавали для ребёнка не гармоничный мир, а какой-то изломанный, какой-то красочный хаос. Подобные упражнения делаются для того, чтобы удивить зрителей и других художников. Дети во внимании не принимаются. Среди формалистов, работающих в детской книге, я никогда не слышал разговоров о восприятии детей. И повторюсь, большинство этих художников Пришли в детские издательства только потому, что в них разрешалась некоторая условность. Детская книга для них была лишь ширмой, прикрытием. Но ну, для взрослого зрителя они понятно создавали такие дебри, к которым было страшно подходить. Раз в месяц юмористы собирались в картинках на тёмные совещания. На них мог прийти любой человек, И ему за смешную тему выписывали 10 рублей. Заходили многие, но крайне редко приносили стоящее, чаще всего перепев известных тем. Да и мы часто повторялись, вернее, делали импровизации на старую тему. Бывало, принесёшь пачку набросков, а друзья начнут обсуждать, и останется один-два. Но это обсуждение происходило замечательно. Кто-то смеялся, Кто-то отпускал колки и реплики, но всегда в легкой, дружелюбной форме. Случалось, обсуждаем слабую тему, вдруг кто-то подскажет удачный ход, кто-то добавит удачную находку, и тема превращается в маленький шедевр. Иногда мы выступали в школах, устраивали для ребят викторины и победителям дарили открытки с изображением героев нашего журнала. Крындаша, Самаделкина, Чиполина нас встречали как инопланетян. Ещё бы, живые художники из любимого журнала. Некоторые юмористы, кроме картинок, сотрудничали в аллигаторе, как мы называли крокодил. Таких юмористов принимали за инопланетян и взрослые. Во всяком случае, с удостоверением крокодила пускали куда угодно. Все боялись, что их в журнале пропесочат. Стацинский в картинках отвечал за рисунки, а главным редактором журнала был красавец-мужчина Иван Максимович Семенов, бывший моряк, знаменитый карикатурист, который к своей славе относился иронично насмешливо. «Не хочу быть знаменитым», — смеялся он, — «это мешает работе. На улице все пристают, журналисты лезут, ну их в болото». Новых художников Иван Максимович встречал по-отечески. Ну, сынок, расскажи анекдот. Лучше морской, а еще лучше покажи смешной рисунок на морскую тему. И чего ты такой кислый, как мороженое треска? Не веря в свои силенки, не способствует успеху в творчестве. Так что соберись с духом и держи нос по курсу. Я притащил в картинки кипу рисунков про Нептуна, русалок, осьминогов. Не зря работал в Институте о кинографии. Просмотрев их, Иван Максимович пожал мне руку. «Принимаем в наш клан».